Глава 30. Том делает успехи Покуда настоящий король скитался по большим дорогам, оборванный, голодный, претерпевая обиды и побои от бродяг, томясь в тюрьме с ворами и убийцами, покуда все оскорбляли его, называли сумасшедшим и самозванцем, другой, мнимый король Том Кенти переживал совсем иные впечатления. Последний раз, когда мы видели его, он только что начинал познавать блестящую сторону королевского звания. Этот блеск с каждым днем возрастал все более и через некоторое время превратился в лучезарное ослепительное солнце. Страхи Тома миновали, неудовольствие понемногу стушевалось и исчезло, смущение и замешательство не осталось и следа. Они уступили место непринужденному, самоуверенному поведению. Словом, он с большой выгодой черпал правила жизни из неистощимого запаса сведений, доставляемых мальчиком Гемфри. Он приказывал звать леди Елизавету и леди Дженни Грей всякий раз, как только у него являлась охота поиграть или поболтать, а потом отпускал их с важностью монарха, привычного к подобным церемониям. Его уже нисколько не конфузило, когда эти важные особы целовали ему руку на прощание. Ему стала нравиться церемония укладывания «спать вечером», и одевание по утрам с ее сложным торжественным обрядом. Ему было приятно и льстило его гордости идти к обеду в сопровождении блестящей процессии сановников и джентльменов. До того приятно, что он удвоил число своих телохранителей, довел их до сотни. Он любил слышать, как звучал горн по длинным коридорам, и как проносился благоговейный шепот голосов «Вот идет король!» Он даже с удовольствием выседал в Совете на своем великолепном троне, повторяя слова лорд-протектора. Он любил принимать посланников с их пышной свитой, выслушивать дружеские послания от великих монархов, называвших его своим братцем. О счастливец этот Том Кенти. Ему нравилась роскошная одежда. Он заказал себе еще много новых нарядов. Он нашел, что недостаточно 400 слуг для его величия и умножил их число. Поклонение и лесть раболепных царедворцев звучали в ушах его, как сладкая музыка. Он остался по-прежнему добрым, кротким, он был смелым, решительным защитником всех угнетенных, он вел неутомимую борьбу против неправедных законов, однако при необходимости он умел поставить на место любого графа или герцога и бросить на него грозный взгляд, приводивший в трепет. Однажды принцесса, сестра его, суровая ханжа леди Мэри, Пустилась было в рассуждение насчет неблагоразумия его поступков. Она осуждала его за то, что он избавляет такое множество народа от тюрьмы, виселицы или костра, напоминая ему, что при покойном отце в тюрьмах порой находилось до 60 тысяч преступников за раз, и что в его мудрое царствование было предано казни 72 тысячи воров и разбойников. Но мальчик, вспыхнув благородным негодованием, приказал ей немедленно удалиться в свою комнату и молить Бога, чтобы он дал ей человеческое сердце вместо камня, который у нее в груди. Но неужели Тома Кенти никогда не тревожила мысль о бедном законном принце, который обошелся с ним так милостиво и который с таким горячим негодованием бросился мстить за него дерзкому часовому у дворцовых ворот? Да, в первые дни и ночи, проведенные им во дворце, его сильно мучили тягостные воспоминания о пропавшем принце. Он искренне желал его возвращения и восстановления в законных правах но с течением времени, увидев, что принц не является, Том все больше, сильнее увлекался своим волшебным превращением. Мало-помалу образ исчезнувшего монарха изглаживался из его памяти. Кончилось тем, что лишь изредка стал он являться в его воображении, и то в виде докучливого призрака, ибо тогда Том чувствовал себя виноватым и пристыженным. Бедная мать и сестры Тома точно так же вылетели у него из головы. Сперва он горевал о них, тосковал, страстно желал повидаться с ними, но впоследствии мысль о том, что они когда-нибудь могут явиться во дворец, грязные в лохмотьях, выдать его своими ласками и поцелуями, сбросить его с высоты величия и потащить за собой в нищету грязь и унижение, эта мысль бросала его в дрожь. Наконец они перестали вовсе смущать его помыслы. Он был доволен этим, даже счастлив ибо всякий раз, когда перед ним воскресали их грустные лица, полные укоризны, он сознавал себя презренным существом, презрение червя. 19 февраля в полночь Том засыпал в пышной постели во дворце, охраняемый верными вассалами, окруженный роскошью королевского сана. Он был счастливым мальчик. На завтра назначено его торжественное коронование. В этот самый час... Эдуард, настоящий король, голодный, продрогший, грязный и утомленный дорогой, измятый в народной свалке на Лондонском мосту, был увлечен толпой, которая с любопытством наблюдала за рабочими, беспрестанно входившими и выходившими из Вестминстерского аббатства. Суетливые, как муравьи, они оканчивали приготовление коронации.